Глава последняя, очень длинная, в которой рассказывается о том, как отбыл сну с мумрик, как стало известно о том, что находилось в таинственном чемодане, а также о том, как нашлась исчезнувшая сумочка муми-мамы, как от радости она устроила пир горой, и, наконец, о том, как чародей посетил муми-долину. Был конец августа. По ночам ухо лесовы, летучие мыши большими черными стаями неслышно кружили над садом. Листва в лесу покраснело, море волновалось, в воздухе было растворено какое-то печальное ожидание. Луна была огромной и яркая. Мумитроль особенно любил последние недели лета, хотя и сам не знал почему. Голос ветра и море теперь звучал по-другому. Все ожидало перемен, деревья тоже словно чего-то ждали. Хотелось бы знать, — подумал Мумитроль, — уж не случится ли сегодня что-нибудь необыкновенное? Он рано проснулся и теперь лежал просто так, глядя в потолок. «Должно быть сейчас только раннее утро», — продолжал размышлять мумитроль «а день, видно, опять будет солнечным». Он повернул голову и увидел, что кровать сну с Мумрика пуста. И в этот самый момент услышал тайный сигнал под окошком, один длинный и два коротких, что означало «какие у тебя на сегодня планы мумитроль выпрыгнул из постели и поглядел в окно. Сад еще весь лежал в тени. Было прохладно. Под окном стоял Снус Мумрик и ждал. йо Тихонько, чтобы никого не разбудить, отозвался на его призыв Мумитроль и тут же сошел вниз по веревочной лестнице. — Привет! — сказал он. «Привет, — Привет-привет! — откликнулся Снус Мумрик. Они спустились к реке и сели на перила моста, болтая ногами над бегущей водой. Солнышко поднялось над вершинами деревьев и светило им прямо в лицо. «А помнишь, как мы тут сидели с тобой по весне?» — спросил Мумитроль. «Мы тогда проснулись от зимней спячки в первый день весны, а остальные еще спали». Снусмомрик кивнул. Он сидел и пускал лодочки из тростника вниз по реке. «И куда же они все плывут?» — спросил Мумитроль. «В дальние края, где я еще не бывал», — сказал Снусмомрик. «Маленькие суденышки огибали речную из луч, исчезали вдалеке». Снусмомрик вздохнул. «Ты спрашивал о планах», — сказал Мумитроль. «А у тебя-то самого есть какой-нибудь план?» «Да», — кивнул Снус Мумрик. «У меня есть план. Но этот план только для одного. Ну, ты знаешь, что я имею в виду». Мумитроль смерил его долгим взглядом, а потом сказал. «Ты хочешь уйти?» Снус Мумрик кивнул. Какое-то время они сидели молча, болтая ногами над водой. А вода все убегала и убегала там, внизу, все дальше и дальше, к далеким незнакомым местам, о которых мечтал Снус Мумрик и куда собирался направиться совсем-совсем один. «Когда ты отбываешь?» — спросил Мумитроль. «А прямо сейчас», — сказал Снус Мумрик, и разум кинул в речку все оставшиеся лодочки. Он соскочил с перил и повел носом. Это был вполне подходящий себе денек для путешествий, Гребень горы разовил в утренних лучах солнце. Дорога, извиваясь, вела к вершине исчезала по ту сторону горы, а там за горой простиралась новая долина, а за ней высилась новая гора. мумитроль стоял и смотрел, как снусмумрик складывает палатку. — Ты надолго? — спросил он. — Нет, — сказал Снус-Мумрик. В первый же весенний день я окажусь здесь и свистну у тебя под окном. Время пролетит быстро. — Ну что ж, пока, — сказал Мумитролль. «Пока-пока», — ответил Снус-Мумрик. Мумитроль остался стоять на мосту. Он видел, как Снус-Мумрик становился все меньше и меньше, и потом совсем исчез за березками и яблонями. Но вскоре до него долетели звуки губной гармошки. Снус-Мумрик наигрывал песенку «Малые зверьки завяжите бантики на своих хвостиках». «Ну, что ж, значит, он счастлив», — подумал Мумитроль. Музыка звучала все тише и тише, и, наконец, наступила полная тишина. Мумитроль побрел обратно к дому через мокрый от росы сад. На крылечке, взявшись за руки, сидели Товсла и Вивсла и грелись на солнышке. — С добрым утраслом, — сказала Товсла. — И тебе того же, — сказал Мумитроль, потому что к этому времени он уже научился понимать их язык. «Плакал, — Плакал, — спросила Вивсла. — Да что там? — вздохнув, — сказал Мумитроль. — С нос мумрик ушел. — Жаль, — посочувствовала Товсла. Тебе станет веселее, сла, если ты чмокнешь Вивслу в нос, сла». Мумитроль дружески чмокнул Вивслу в носик, но веселее ему почему-то не стало. Тогда Товсла и Вивслла, прильнув друг другу лбами, долго о чем-то шушукались. Затем Вивслла произнесла весьма торжественно. «Мы хотим, сла, показать, сла, тебе содержимое, сла». «Которое в чемодане?» — спросил Мумитроль заинтересованно. Товсла и Вивслла яростно закивали головами. «Пошлисло, пошлисло!» — сказали они и шмыгнули под живую изгородь. мумитроль прополз за ними и оказался в потайном местечке Товслы и Вивслы. Земля была здесь услана тополиным пухом, а кусты украшали ракушки и маленькие беленькие камешки. Под густыми ветками царил полумрак. Тот, кто проходил бы мимо живой изгороди, ни за что не догадался бы, что там скрывается тайник. На рогожной подстилке стоял чемодан. «Это рогожка Фрюкенснорк», — сказал Мумитроль. она вчера ее прямо обыскалось». «Да, Сла», — ответила висла «Она не знала, что мы ее нашли, Сла». «М-м-м», so exactly. well, — хмыкнул Мумитроль. «Но вы, кажется, хотели мне показать, что же там у вас в чемодане». Ковсла и висла радостно закивали. Они стали по обе стороны чемодана и серьезным видом начали считать. «Раз Сла, два Сла, три Сла». И с грохотом откинули крышку. «Ба, это надо же!» — воскликнул Мумитроль. Тайная комнатка озарилась мягким красным светом. Перед мумитролем лежал рубин величиной с голову пантеры, яркий, как солнце на закате, живой, как пламя или мерцание падающей воды. «Нравится?» — спросила Вивсла. «Да, очень», — отозвался мумитроль тролль слабеньким голоском. «Перестанешь, слоплакать, сла?», плакать, сла — спросила Товсла с надеждой. мумитроль покивал головой. Вивсл и Товсло облегченно вздохнули, и любуюсь драгоценностью сели рядышком с прекрасным Рубином. А рубин был изменчив, как море. Порой он просто испускал свет, розовый отблеск парил над их головами в точности, как солнечный свет на рассвете над заснеженной вершиной. А по временам в его глубине разрастались темно-красные языки пламени, а то вдруг он становился, как черный тюльпан с искрящимися тычинками. «Ах, если бы это мог видеть, Снус Мумрик!» — произнес Мумитроль. Он стоял и не отрываясь смотрел на изумительный камень. Время замедлилось, а мысли Мумитроля сделались такими большими-большими. «Как же это прекрасно!» — выговорил он наконец. «А можно я буду иногда приходить сюда, посмотреть на него?» — спросил он. Но то и слое висло промолчали. Мумитроль выпался из живой изгороди. На дневном цвету у него слегка закружилась голова, так что ему пришлось сесть на травку и приходить в себя. «Подумать только», — сказал он самому себе, — «я готов укусить себя за хвост, если это не тот самый королевский рубин, за которым чародей сейчас гоняется по всем лунным кратерам. Это же надо, что крошки Товсла и Висла все это время таскали его в своем чемодане». Мумитроль погрузился в глубокие размышления. Он даже не заметил, как, пройдя через сад, Фрюкинснорк приблизилась и села рядом с ним. Она легонечко дотронулась до его хвостика. «А, это ты!» — подскочил от неожиданности Мумитроль. Фрюкинснорк улыбнулась ему. «Погляди-ка на мою новую прическу!» — сказала она и повертела головой. «Да-да», — рассеянно отозвался Мумитроль. «Ты думаешь о чем-то другом?» — догадалась она. «О чем бы это?» «Розочка, ты моя ненаглядная», — сказал Мумитроль. «Я не могу тебе этого поведать, но на душе у меня и правда что-то смутное. Снос Мумрик ушел от нас». «Да не может быть», — воскликнула Фрекинснорк. «Может, может», — сказал Мумитроль. «Снос Мумрик попрощался только со мной. Он не захотел никого будить». Мумитроль продолжал сидеть на травке. Солнце встало и начало пригревать. На крыльцо вышли Сниф и Снорк. «Привет», — крикнул им Фрекинснорк вы знаете что снзмумрик отправился путешествовать по южным странам без меня возмутился снив надо ведь иногда и побыть одному сказал мумитроль ты еще слишком мал чтобы это понять а где все остальные химуль пошел по грибы сказал снурк адатор переместил свой гамак в дом говорит ночами стало слишком прохладно а твоя мама сегодня пребывает в ужасном настроении сердита или опечалена спросил мумитроль думаю что опечаллена тогда я к ней это ужасно муми мама сидела на диване в гостиной с самым несчастным видом что случилось мама спросил мумитроль беда случилась сыночек отозвалась муми мама исчезла моя сумочка я не знаю как быть без нее я ее повсюду искала но ее нигде нет это невероятно сказал мумитроль но мы ее непременно найдем Были организованы грандиозные поиски, только андатор не принял в них никакого участия. «Из всех бесполезных вещей дамские сумочки самые бесполезные», — сказал он. «Вдумайтесь хорошенько. Время идет. Один день сменяет другой совершенно, независимо от того, есть у муми-мама сумка или нет ее». «Ты не прав», — сказал муми-папа. «Есть очень даже большая разница. Я, например, не представляю себе моей супруги без сумки. Я ее без сумки никогда не видел». И в ней много чего было, — полюбопытствовала Фрэкинснорк. — Да нет, — сказала ему Мумимама, — просто вещи, которые могут неожиданно понадобиться. Ну, например, сухие чулки, карамельки, стальная проволочка, желудочные таблетки, ну и все в таком же роде. — А какое же будет вознаграждение, если мы ее найдем? — спросил Сниф. — Да какое хочешь, — ответила Мумимама. — Я закачу пир горой. Обед будет состоять только из сладкого, и никого не заставлю умываться или рано ложиться спать. Тут поиски продолжились с удвоенной силой. Они заглядывали под коврики, под кровати шарили в печах, спускались в погреб, поднимались на чердак и даже залезли на крышу. Обыскали весь сад, перевернули все в дровяном сарае и даже сходили к реке, но никакой сумки. — Ты часом не залезала с ней на деревья, не брала ее с собой в море купаться? — спросил Химуль. — Да нет же, бедная разнесчастная, — вздыхала Муми-мама. — Давайте дадим срочное объявление в газету, — предложил Снорк. Так они и сделали, и газета вышла сразу с двумя потрясающими новостями. Снос Мумрик покидает ему долину таинственный уход на рассвете. Это была первая сенсационная новость, а дальше более крупным шрифтом значилось. И исчезла сумка Муми-мамы, следы не обнаружены, неслыханный пир Как только эта новость распространилась, поднялась невыразимая суета в лесу, в горах, у моря. Даже последняя мышка-полевка и та решила принять участие в поисках. Дома остались только старые да немощные, и вся долина наполнилась криком и беготнёй. «Это надо же, какой же я устроил переполох», — сказала Мумимама, но при этом она выглядела довольной. «А что, славсесла, ищу сла?» — спросила Вивсла. «Мою сумку, ясное дело», — сказала Мумимама. «Черн слою? С четырьмя слокарманслами? И в которой есть зеркальце?» «Что ты сказала?» — переспросил ему Мумимама. Она была так расстроена, что не могла как следует сосредоточиться. «Да-да-да. но ну, бегите, поиграйте, маленькие не тревожьтесь обо мне». «Что, слады дум, сла?» ты — спросила Вивсла, когда они вышли в сад. «Мне ее жаль, сла», — отозвалась Товсла. «Придется вернуть, сла», — вздохнула Вивсла. «Но было так уютно спать, сла, в карманслах». И Товсла с Вивслой направились в свое потайное местечко, которое до сих пор никто не обнаружил, и взяли запрятанную под ветками розового куста сумочку. Ровно в полдень в саду появились Товсла и Вивсла, таща волоком мумимамину сумочку. Их тут же заметил зоркий ястреб и разнес новость по всей мумидолине. Всем была объявлена радостная весть. Сумка об мумимаме нашлась. Ее нашли Товсла и Вивсла. Трогательные сцены в мумидоме. Они поднялись на крыльцо. «Ба, глазам своим не верю!» — воскликнула Мумимама. «О боже, какое счастье! Вы где ее обнаружили?» «В кустах, сла!» — сказала Товсла. «В ней было так приятно спать, сла!» Но в эту минуту в дом валилась целая толпа поздравителей. Может, оно и к лучшему, что Мумимама так никогда и не узнала, что ее сумка служила Товсли и Вивсли в спальне. Что касается всех остальных, то у них из головы не выходил обещанный августовский пир горой. Все должно быть приготовлено до восхода луны. Подумать только, как всем будет весело. Даже андатор тот проявил интерес к происходящему. «Надо бы поставить много столов», — сказал он, — «больших и маленьких в самых неожиданных местах. Вряд ли кто станет сидеть на месте во время большого пира. Я уверен, суеты и бегать не будет больше, чем достаточно. Сначала надо подать на стол все самое лучшее, а дальше уже безразлично, что подавать. Гости к этому времени уже успеют как следует заправиться». И не приставайте к гостям, чтобы они пели, говорили тосты и все такое прочее. Они сами и есть программа вечера. Высказав всю эту поразительную житейскую мудрость, Андатор направился к своему гамаку, чтобы продолжить изучение книги от щечи всего сущего. «Что мне лучше на себя надеть?» — спросила Фрекинснорк, слегка волнуясь. «Голубое украшение из перьев или жемчужную диадему?» «Я думаю, что перья», — посоветовал Момитроль, — «просто перья за ушки и вокруг ног. Ну, возможно, еще воткнуть два-три голубых перышка в кисточку хвоста». «Спасибо за совет», — сказала Фрюкинснорк и убежала. В дверях она столкнулась с братом, который нес целую кучу разноцветных бумажных фонариков. «Смотреть надо», — крикнул он ей сердито. «Ты собьешь мус из моих фонариков. Кто бы мне объяснил, зачем вообще на свете существуют сестры?» Он отнес фонарики в сад и стал развешивать их по деревьям. Тем временем Химуль устанавливал все для фейерверков, подходящих для этого случая в местах. Там были летающие звезды, бенгальские огни, огненные фонтаны, рассыпающиеся серебристым дождем и ракеты-хлопушки. — Я страшно нервничаю, — сказал Химуль. — Может, запустим парочку для пробы? «Да все равно при дневном свете ничего не будет видно», — заметил муми-папа. «Если тебе так уж хочется, возьми бенгальский огонь и зажги его в картофельном погребе, там и днем темно». Муми-папа поместился перед крыльцом, где он готовил пунш в большой красной посудине. Он всыпал немного изюму и миндалю, засахаренных цветков лотоса, мускату и чуточку сахарку. Ещё он выжил парочку лимонов и влил два литра рябинового ликёра, чтобы получилось и вкусно, и красиво. Время от времени он пробовал, хорош ли получается его фирменный пунш, и получалось и вправду хорошо. «Жаль только, что у нас не будет музыки», — сказал Стив. «Снус Момрик-то ушёл». «А мы усилим звук нашей музыкальной шкатулки», — сказал Моми-папа, — «и всё будет в порядке. Второй бокал мы поднимем за сну с «А первый за кого?» — спросил снев с надеждой. «Ясное дело, за Товслу и Вивслу», — решительно отозвался Муми Папа. Приготовление к празднику все набирали и набирали обороты. Все обитатели долины леса, все горные и прибрежные жители несли и несли всякую еду и питье, и все складывали на столы, расставленные в саду под деревьями. На столах высились груды самых разнообразных фруктов и вкуснейших гусиных шкварок. А на маленьких столиках, расположенных под кустами, стояли красивые букетики из осенних листьев. Были положены орехи, ягоды, нанизанные на соломинки и пшеничные колоски. Тесто для блинчиков муми-маме пришлось наводить в ванне, потому что глиняный горшок был явно маловат. Потом она принесла из погреба 11 баночек с неслыханно вкусным вареньем. Двенадцатую разбил Химуль, когда попробовал в погребе свою пиротехнику, но ничего страшного не случилось, потому что Товсла и Вивсла тут же все подлизали Гляди, Сла, — сказала Товсла, — такой переполох, сла, и все часть, Сла в нашу честь, Сла. — Подишься, пойми, отозвалась Вивсла. товсло и Вивсла усадили на самые почетные места за большим столом. Когда стемнело настолько, что можно было зажечь фонарики, и Химуль громко ударил в гонг, что означало «начинаем». Все выглядело очень торжественно. Все нарядились как только могли во все самое лучшее, и, надо сказать, чувствовали себя слегка не в своей тарелке. Все церемонно раскланивались друг с другом и не уставали повторять «как же хорошо, что нет дождя». Или «подумайте, какое счастье, что сумочка все-таки нашлась, и никто не решался первым сесть за стол». Муми-папа произнес краткую вступительную речь и, объяснив, что дало повод для праздника, поблагодарил Товслу и Вивслу. Потом Муми-папа упомянул о том, сколько коротко северное лето, и призвал всех повеселиться на славу. Дальше он пустился в воспоминания о днях своей юности, но тут Муми-мама прикатила целую тачку поджаристых блинчиков, и все дружно зааплодировали. Торжественность от этого нисколько не поленяла. Все почувствовали себя более непринужденно, и чуть погодя пиршество развернулось на полную катушку. Весь сад да и вся мумидолина были уставлены маленькими освещенными столиками. Все кругом сверкало, поблескивали светлячки и жучки-огневки, а пестрые фонарики раскачивались на ветках деревьев точно диковинные фрукты. С громким хлопком в темное августовское небо взвелась ракета, и, гордо описав дугу, взорвалась ливнем серебристых звездочек, которые стали медленно-медленно опускаться на землю. Все повернули носы в сторону серебристого дождя и закричали «Ура!». То-то было весело. А вот забил серебряный фонтан, а за ним, над вершинами деревьев, взымела бенгальская метель. Муми-папа выкатил на садовую дорожку объемистую бочку с пуншем. И все подбежали к нему, каждый со своим сосудом, и папа их все проворно наполнял, будь то стакан или чашечка либо бокальчик из бересты, или на худой конец свернутый листик. «За здоровье, тофслы и вивслы!» — дружно провозгласила вся муми Далина. Ура! Ура! Ура!» — закричали тофслы и вивслы и чокнулись друг с другом. После этого муми забрался на стул и произнес. Что ж, а теперь я провозглашаю тост засну с Мумрика, который сегодня на рассвете подался в южные края один-одинешенек, но не менее счастливый, чем мы сейчас. Давайте пожелаем ему найти хорошее местечко для его походной палатки и доброго настроения. И опять вся Мумидолина подняла свои бокалы. — Ты очень хорошо сказал, — одобрила его Фрюкинснорк, — когда он снова занял свое место. — Да, пожалуй. Скромно согласился с ней Мумидроль. Но, признаться, я это заранее обдумал. Муми-папа вынес из дому музыкальную шкатулку и приделал ее к громкоговорителю. В один миг в Муми-долине все затанцевали, запрыгали, затопали, закружились. Древесные феи кружились в воздухе с развивающимися волосами, а мышки парами танцевали вальс на полу беседки. «Могу ли я пригласить вас на танец?» Склонился муми перед Фрюкинс Норк в изящном поклоне. Когда он поднял глаза, то увидел над лесом яркое зарево. Это всходила ясная августовская луна. Она выплала в небо, большая-пребольшая, и поднялась над вершинами деревьев, оранжево-золотистая, чуть мохнатенькая по краям, как спелый абрикос. Лунный свет наполнил муми долину, резко очертив тени. «Такую ночь можно разглядеть лунные кратеры», — заметил Снорк. «Поглядите-ка». "Он должно быть страшно одинок", сказал ему "Бедный чародей, который в этой жуткой вышине все уходит и ищет свой королевский рубин. Будь у нас сильный телескоп, мы бы его там разглядели", сказала Фрюкинснорк. "Это да", согласился Мумитроль, — "но лучше давай ка потанцуем". И праздник продолжился с удвоенной силой. "Ты устала, Слая?", спросила Вивсла. "Нет, Сла, — ответила Товсла. "Я размышляла, Слая. Все к нам так добры, сла. Надо бы и нам отплатить Сла добром, сла. Товсла и Вивсла пошептались друг с другом, потом покивали, затем пошептались снова. После этого они тихонько направились в свое потаенное место. Они выбрались оттуда, неся чемодан. Было уже хорошо за полночь, когда весь сад озарился розовым светом. Все разом перестали танцевать, решив, что это опять запускают фейерверк. Но это просто Товсла и Вивсла открыли свой чемодан. Королевский рубин лежал на траве и сверкал прекрасно, как никогда прежде. Все огни все фонарики заодно с луной померкли и потеряли свой блеск. В молчаливом восхищении стали обитатели Муми Далины подходить к драгоценному камню, обступив его плотным кольцом. «Подумать только, что на свете бывает такая красота», — сказала ему мама «Ну и счастливцы же то в Слоеви-всло», — вздохнул Снив. Королевский рубин продолжал сверкать, разбрасывая свои лучи в ночной темноте. И там, в небе, на поверхности луны, чародей разглядел его. Он уже перестал его искать, и, уставший и печальный, сидел на кромке кратера, а его черная пантера дремала невдалеке. Чародею сразу стало ясно, что это светится красным там, на земле. Это был самый большой на свете королевский рубин, на поиски которого чародей потратил несколько сотен лет. Он вскочил, накинул плащ, натянул белые перчатки и с горящими глазами ринулся вниз на землю. Другие рубины, которые ему довелось собрать до сих пор, он просто швырнул на землю — Его интересовал только тот драгоценный камень. Он был уверен, что получит его через каких-нибудь полчаса. Пантера с чародеем на спине поднялась в воздух. Со скоростью света и даже еще быстрее неслись они сквозь мировое пространство. Летящие метеориты, шипя, пересекали их путь. Космическая пыль, точно снег, оседала на чародейской шляпе, а под ним ярко-красный свет разгорался все ярче и ярче. Чародей направился прямо к Муми-долине. Последним мягким прыжком пантера опустилась на гору. Обитатели долины продолжали сидеть в молчании, любуясь прекрасным королевским рубином. В его сиянии им вспоминалось все самое прекрасное, смелое и благородное, о чем они раньше думали или что в жизни пережили, и им хотелось пережить это снова. мумитроль вспоминал свою ночную прогулку со сну с мумриком, а Фрюкин-снорк думал о том, как гордо она победила деревянную королеву, Муми-маме представлялось, что она снова лежит на теплом песчаном берегу, греется на солнышке и смотрит в голубое небо между покачивающимися головками морских гвоздик. Все были как бы не здесь, а где-то далеко-далеко, углубившись в свои воспоминания. Вот почему все разом подскочили, когда к королевскому рубину подобралась выскользнувшая из тени белая мышь с красными глазами, а черная, как смоль-кошка, растянулась поблизости на травке. Насколько всем было известно, в Мумидолине не водилось никакой белой мыши, так же, как и чёрной кошки. «Кис-кис-кис», — позвал Химуль, но кошка только прищурилась и не дала себе труда откликнуться. «Добрый вечер, кузина», — поприветствовала белую мышь лесная крыса, но та только одарила её долгим презрительным взглядом своих красных глаз. Муми-папа поднялся с места и предложил пришельцам по стаканчику пунша. Но они его не удостоили даже взглядом. Какое-то необъяснимое дурное предчувствие нависло над долиной. Все стали удивленно перешептываться. в и Вивсла вдруг ощутили тревогу. Они подняли рубин, положили его обратно в чемодан и защелкнули замочек. Но как только они собрались унести чемодан, белая мышь поднялась на задние лапы и стала стремительно вырастать. Она сделалась такой огромной, почти что с мумидом и вдруг превратилась в чародея в белых перчатках с красными глазами. Перестав расти, он сел на траву и уставился на Товслу и Вивслу. «Прочь, поди, к гадке старикасла Сла!» — сказала Вивсла. «А «Откуда у вас королевский рубин?» — спросил он грозным голосом. «А тебе-то, Штосла?» — ответила Товсла. «Никто еще ни разу не видел Товслу и Вивслу такими храбрыми. Я искал его три сотни лет», — сказал чародей. «Больше меня ничего в этой жизни не интересует». «И насло тоже сло», — отрезала Вивсло. «Ты не имеешь права забрать у них рубин», — сказал Мумитроль. «Он по-честному был куплен у Моры». Правда, Мумитроль не упомянул, что он куплен за его же чародейскую старую шляпу. Впрочем, у того на голове уже красовалась новая. «Дайте мне чем-нибудь подкрепиться», — сказал чародей. «У меня начинают сдавать нервы». Муми-мама тут же ринулась к нему с блинчиками и вареньем, положив все на самую большую тарелку. Пока чародей ел, все отважились подойти поближе. Тот, кто ест блинчики с вареньем, не может быть уж чересчур опасным. С таким можно поговорить. «Ну как, кусло?» — спросила Вивсла. «Да, спасибо», — сказал чародей. «Я не ел блинчиков с вареньем уже восемьдесят пять лет». Все сразу же почувствовали к нему жалость и подошли еще чуть поближе. Когда чародей насытился, он вытерусы и сказал, «Я не могу отнять у вас рубин, потому что купленное может быть снова только купленное или подаренное. Не продадите ли вы мне рубин за, скажем, две алмазные горы и долину, полную самых разных драгоценных камней?» «Нет, сла. разом отозвались Товсла и Вивсла. «Может быть, вы мне его подарите?» «Нет, Сла!» — жаром повторили Товсла и Вивсла. Чародей вздохнул сидел какое то время молча погрузившись в размышление вид у него при этом был самый несчастный ладно проговорил он наконец пускай продолжается праздник пока а я обращусь к своим чарам каждый получит от меня что нибудь волшебное пожалуйста задумывайте желание первыми задумывают моми семейства это должны быть видимые вещи или мысли спросил ему мима если вы меня конечно понимаете понимаю вполне отчетливо ответил чародей С вещами, безусловно, легче иметь дело, но мысли тоже допускаются. «Ну, тогда я хотела бы», — высказала желание Мумимамы, «чтобы мумитроль больше не тосковал по сну с Мумрику». «А я и не знал, что это так заметно», — смутившись, сказал Мумитролль и покраснел до кончика носа. Чародей ни секунды немедля взмахнул своим плащом, и печаль сразу же улетучилась из сердца мумитроля Тоска сменилась ожиданием, а это уже намного-намного легче. — Мне тоже пришла в голову мысль, — воскликнул Мумитроль. — Дорогой чародей, пожалуйста, сделай так, чтобы этот стол со всем, что на нем есть, полетел бы к сну с мумрику, где бы он сейчас ни находился. И тут же в один миг стол поднялся в воздух, пролетел между деревьями и направился в южную сторону со всеми блинчиками, вареньем, с фруктами, цветами и карамельками, а заодно и с книгой андатора, которую он положил на краешек стола. — Но это уж полное безобразие, — звопил андатор. «Так, я не согласен. Я прошу немедленно отколдовать мою книгу обратно». «Что сделано, то сделано», — сказал Чародей. но ну, вы получите новую книгу, вот, пожалуйста». «О необходимости всего сущего», — прочел андетер. «Ну, вы ошиблись, это не та книга. В моей говорилось о тщете всего сущего». Но Чародей только посмеялся. «Теперь, очевидно, моя очередь», — сказал Моми Папа. «Страшно трудно что-нибудь выбрать. Я перебрал в уме массу вещей, но так ни на чем и не остановился». «Теплицу интереснее построить самому, и я ялик тоже, а так в остальном у меня-то все есть». «Ну так и не надо ничего загадывать», — сказал Сниф. «Отдай мне, я загадаю два раза, идет?» «Да», — протянул Муми-папа. «Ну раз уж есть такая возможность, то...» «Ну, поторопись же немного», — сказала Муми-мама. «Пожелай парочку прекрасных переплетов для твоих мемуаров». «О да, это было бы замечательно», — обрадовался Муми-папа. И все с удивлением скрикнули, когда чародей протянул муми папе, инкрустированный жемчугом переплеты из золота и красного софьяна. «А теперь я», — закричал Сниф, — «хочу собственную лодку, лодку, похожую на морскую раковину с пурпурными парусами, и чтобы мачта была из палисандрового дерева, а все уключены изумрудные». «Немало, однако», — усмехнулся чародей, взмахнул плащом. Все затаили дыхание, но никакой лодки не появилось. Что, не получилось? — разочарованно спросил Сниф. — Как это не получилось? — удивился Чародей. — Все получилось. Но я, разумеется, оставил ее у морского берега на воде. Ты найдешь ее там завтра утром. — Что, с изумрудными уключенными? — спросил Сниф. — Ну, разумеется, — ответил Чародей. — Их там четыре штуки, и одна в запас, на всякий случай. Так, кто следующий? — Не знаю, что и сказать, — отозвался Химуль. «Вообще-то я потерял свою лопаточку, которой я выкапываю растения для ботанической коллекции, мне абсолютно необходима новая лопаточка». И он сделал книг-сен после того, как чародей вручил ему новую лопаточку. Конечно, не мужское это дело книг-сен, но ведь Химуль носил юбку, а в юбке кланяться довольно нелепо. «Это очень утомительно, производить всякие чародейства», — участливо поинтересовалась Фрюкинснорк. «Да нет». — сказал чародей. — Пока это все очень легкие вещи. А что бы хотелось маленькой Фрюкин? — Думаю, это очень трудное дело, — сказала Фрюкинснорк. — Можно я шепну вам на ухо? Когда она прошептала свое желание, чародей слегка пожал плечами. — А вы совершенно уверены, что вам это действительно необходимо? — Да, уверена. — решительно отрезала Фрюкинснорк. — Ну что ж, — сказал чародей. — Пускай. И в следующую секунду у всех разом вырвался крик изумления. Фрюкин Снорк сделалась решительно на себя непохожая. «Ты что над собой учинила?» — разволновался митроль «Я пожелала себе глаза деревянной королевы», — отозвалась Фрюкин -снорк. «Ты ведь говорил, что она красивая». «Да, но...» — начал было с несчастным видом Мумитроль. «Тебе они не понравились?» — спросила Фрюкин и расплакалась. «Ну не расстраивайтесь», — сказал Чародей. «Если такие глаза вам разонравились, ваш братец сможет пожелать, чтобы вернулись прежние». «Да, ну я же задумал совсем другое», — запротестовал Снорк. «Я не виноват, что у нее такие дурацкие желания, я-то здесь причем». «А что ты задумал?» — спросил Чародей. «Вычислительную машину, чтобы она решила что справедливо, что нет, что хорошо, что плохо». «Но это уж слишком сложно», — сказал Чародей. «Даже мне с этим не справиться». — Ну тогда хотя бы пишущую машинку, и пускай моя сестрица обходится своими новыми глазами. — Все это так, только уж больно они ее изуродовали, — сказал чародей. — Братец, миленький, — рыдал и фрекин глядя на себя в зеркало, — пожелай, чтобы мои прежние глаза вернулись, я выгляжу просто ужасно. — Ладно уж, — великодушно согласился Снорк, — получишь их обратно, чтобы спасти фамильную честь. Но я надеюсь, что после этого твое дурацкое тщеславие поубавится. Фрёкин Снорк посмотрел из зеркала и закричал от радости. Её прежние уютные глазки были на своём месте, но ресницы стали немного длиннее. Сияя от счастья, она обняла своего братца. — Голубчик, солнышко, — говорила она, — весной я подарю тебе машинку, которая пишет. — А, оставь, — смущённо сказал Снорк. — Нечего нежничать при всём честном народе. Мне было тебя страшно жаль. Я не мог видеть, как ты убиваешься. Только и всего. «Ну что же из домочадцев остались только Товсла и Вивсла», — сказал Чародей. «Вам положено одно желание на двоих, вы ведь нераздельная парочка». «А ты сам, Сла, Себесла, ничего не пожелал, Сла?» — спросила Товсла. «А мне не положено», — печально отвечал Чародей. «Я могу только желать за других и еще принимать разные обличия». Товсла и Вивсла внимательно на него посмотрели, потом уткнулись друг в дружку лбами и долго о чем-то перешептывались, Затем Вивсла торжественно произнесла, «Мы решили пожелать, Сла, за тебя, Сла, потому что ты добряк, Сла. Мы хотим для тебя, Сла, такой же большой Сла и прекрасный Рубин Сла, как наш Сла». До того все видели, как Чародей только смеялся, но никто еще не видел его улыбки. А теперь все его лицо озарилось улыбкой, он был так счастлив, что это можно было определить и по лицу, и по ушам, и по его шляпе, и ботинкам. Не говоря ни слова, он взмахнул своим плащом над землей, и, о чудо, над садом вновь засияло красное пламя. На траве лежал в точности такой же камень, как королевский рубин. Тот был король рубинов, а этот — королева. «Ну теперь ты счастлив, Сла?» — спросила Товсла. «Счастлив ли я?» — переспросил чародей. «Еще как!» И он бережно поднял драгоценный камень с земли и завернул его в свой плащ. А дальше был уже всем праздником праздник. В чародею выстроилась огромная очередь свистящих, смеющихся, жужжащих, горланищих обитателей леса и долины, и все хотели, чтобы чародей выполнил их желание. Поскольку чародей был в лучезарном настроении, тому, кто задумывал какую-нибудь глупость, разрешалось перезагадать. Танцы возобновились, а в саду под деревьями появились новые тачки с блинчиками. Кимуль без передышки запускал фейерверки, а муми-папа вынес свои мемуары в роскошном переплете и почитал вслух воспоминания о своем детстве. Никогда еще в Муми-долине не бывало такого роскошного пира. Ах, как это было прекрасно, наесться до отвала, наговориться досото, наплясаться до упаду, так что ноги еле держат, а потом отправиться домой в тихий предрассветный час и лечь спать. Чародей улетит на край света, а мама-мышка укроется в своей поросшей травкой норке, но каждый из них будет по-своему счастлив. И, возможно, самым счастливым окажется мумитроль, который с мамой и папой пойдет домой через сад, Когда луна поблекнет на рассвете, и деревья чуть зашелестят под ветром, прилетевшим с моря, в Муми-долину вступает прохладная осень, потому что без нее не бывает новой весны.